К ужину Бернардо спустился одетый в специально приготовленный для него костюм. Хотя спустился, было сказано, слишком сильно. Его скорее спустили под руки. А затем пересадили в это инвалидное кресло, которое он так ненавидел. За очень большим столом сидела только одна Иннес. Это его несколько удивило. А где все остальные? спросил он. Ужинут удивилась Сиднесс. Или отдыхают? Почему вы спрашиваете? Вы сказали, у нас ужин ровно в 7. Я полагала, что за столом собирается вся ваша семья. Но вы опять всё перепутали, синьор Робьета. Я имела в виду свою личную семью. Мой сыну учится в Соединённых Штатах Америки. — В Бостоне. И кроме вас в данный момент у меня никого нет. Он подкатил кресло ближе к тому месту, где сидела сама Инес. — Ожокин, — спросил Бернардо, заметив, что нет и врача. Он, бедняга, устал с дороги, и потом, мне кажется, его немного укачало. Здесь в горах климат несколько особенный, а он, житель пустыни, привык к совсем осознанности. В другом воздухе он попросил разрешения не спускаться вниз. Три вышколенных локея почтительно замерли по углам комнаты. Они так и будут стоять, пока мы ужинаем, спросил Бернардо. Да, конечно. А чего не вас не устраивает, улыбнулась Синес? С своим дурацким видом. Пробормотал он отоврачиваясь, как всё ему надоело, в который раз подумал Бернард. Ужин состоял из восьми блюд, и каждое приносили отдельно от остальных. Бернарда, равнодушно съевший кусок понравившейся ему индейки, не стал более ничего есть. И над удовольствием слиш овощным салатом и позволил себе съесть немного паштета. «Не понимаю», — снова пробормотал Бернард. «Я хочу с вами поговорить», — тихо попросил он и нас. «Конечно, я тоже хочу поговорить», — кивнула женщина. «Мы можем выйти с вами в сад?» «За домом есть чудесный небольшой сад. Нам стоит огромных усилий сохранять этот уголок природы. Здесь бывают довольно сильные ветры». «Только не просите ваших слуг», — в анее меня катали раздражённо попросил бернардо я вполне могу справиться самостоятельно у меня прекрасное кресло как для настоящих инвалид договорились снова улыбнулась женщина после ужина они действительно вышли в сад который к удивлению бернардо оказался огромным он вышел в сад самостоятельно Это ваш небольшой сад, спросил он. Хм, рядом с вами у меня возникает чувство собственной неполноценности. Здесь, наверное, целый гектар. Только четверть. Просто по краям посажены крупные деревья, защищающие сад от ветров. Мимо прошли две девушки, весело поздоровавшиеся с сыном. Она так же весело им ответила. Обе вот девушки посмотрели на Бернардо. И одновременно рассмеившись, поспешили Дашу. «Разрешите, я встану у вас за спиной и буду вам помогать», — попросила Иннес. «На нас смотрят мои люди. Они могут меня неправильно понять». «Ничего», — достаточно грубо ответил Бернард. «Пусть они думают, что это мой каприз». Иннес уже собиралась ответить, но передумала. На ней был строгий тёмный брючный костюм, волосы она перевязала чёрной лентой. Вечером в доме она обычно не применяла косметики и не стала изменять этой привычке даже теперь. Не обижайтесь, понял, что снова погорячился, сказал Бернард. Я не хотел вас обидеть. Это не так легко сделать, как вы думаете, сеньор Гильермо. Даже для моего супруга на этот раз, кажется, она не шутила.